Глава 7. Рик! Где ты, малыш? Джулия, я здесь. Джульет Стивенс спустилась на первый этаж родительского дома, повертела головой и усмехнулась, заметив Боба, стоявшего у кресла в большом холле. Сам Рик расположился в кресле, и его совершенно не было видно за широкой спинкой. Девушка подошла к нему и с интересом посмотрела на то, чем занимался мальчик. Прикусив кончик языка, младший Сатор водил пальцем по экрану своего коммуникатора. Взгляд его был направлен на визуализированный мальберт. Там отразилась картинка, которую рисовал мальчик. Джульет, присев на подлокотник, посмотрела на изображение. Что ты рисуешь, спросила она. Это мой дом, ответил мальчик, дорисовывая трубу. А люди? Это отец, рявкнул пальцем в корявую фигурку человечка с бородой. Затем указал на другую фигурку в треугольной юбке. Это мама. Она держит сестру, а там брат. Он запрягает ронга. Сейчас будет пахать. А это, девушка кивнула на трёх непонятных созданий на четырёх ногах-палках и с одним рогом. Это кризы. Они как коровы, я их пас, пояснил Рик и нарисовал рядом ещё одну человеческую фигуру. А это Орховен. Он старший пастух. по шее мне надавал ворчливо произнёс мальчик Я думал вырасту и ему тоже Рик шмыгнул носом и потёр кулаком глаза Лицо его стало сосредоточенным брови насупились и младший Сатур закрыл коммуникатор Визуализация Мальберта с рисунком исчезла Жульетта счастливо вздохнула скучаешь по ним Да что потом ответил ребёнок очень Адиорк Он тебя очень любит, девушка погладила мальчика по голове. Ты знаешь, какой он? Я как-то отравилась, меня в больницу отвезли, Георг с папой поехал. Я у папы на руках, совсем плохо было, а врач всё не шёл. Дядя Гоша им такое устроил, что потом вокруг меня медики как пчёлы вились, и врач прибежал, и смотрели, и вылечили. А по такой, улыбнулся Рик, снова протирев глаза кулаком. Его все слушаются. Тебе нравится жить с папой? с ответной улыбкой спросила Джульет. Мальчик кивнул. Девушка поднялась на ноги. Я видела в морозильнике мороженое. Пойдём и слопаем его, и пусть брюхо лопнет. Пусть лопнет! трехнул кулаком воскликнул Рик, вскочив с кресла. Мороженое! И он умчался впереди юной госпожи Стивенс. Девушка хмыкнула и пошла следом. Когда она вошла на кухню, мальчик уже стоял возле холодильного шкафа, нетерпеливо потирая ладони. "Сладкоежка", рассмеялась Джульет, однажды в тебя не влезет ни одна конфета. "Нет", рявкнул головой, я большой, конфеты во мне хорошо помещаются. "Тогда сам станешь большой конфетой", весело ответила девушка, доставая мороженое. Она разложила ледяное лакомство на две тарелки, мальчик схватил ложки, и они направились обратно в холл. Позовём фею, подпрыгивая рядом с подругой, спросил Рик. Давай посмотрим мою любимую сказку, возразила Джульет, сев на диван. Она интересная. Давай, согласился мальчик, устраиваясь рядом. Получил свою тарелку, отдал девушке ложку, и пока она запускала сказку, Рик с энтузиазмом воплощал их Джульет план. Брюха было не жалко. Дворецкий семейства Стивенс появился, когда девушка, закончив колдовать с домашним коммуникатором, вновь оселась на диване и сунула в рот первую ложку мороженого. Пришли люди из службы опеки повестить в Дворецкий, с ними представители полиции. Я не имею права препятствовать закону. Ты их пустил? С тревогой спросила Жюльетт и, получив утвердительный ответ, пробормотала: "Надо вызвать папу. Чёрт, он же сейчас на заседании суда". Всё равно нужно вызвать сендер. Прозрачная створка двери открылась, впуская пять человек. Ведьма! взвизгнул Рик. Жуля, это ведьма, не пускай её, не пускай! Вилкова первой вошла в дом Стивенсов, за ней следовал Николас Цой, завершали процессию трое полицейских. Мальчик выронил тарелку с мороженым на диван, и белые подтаившие струйки скользнули на дорогую обивку. Он перевалился через спинку дивана, вскочил на ноги и побежал к кухне. "Держите мальчика", сухо велела старший инспектор по надзору за детством. "Селена, но ну, ну зачем?" начал Ник, но замолчал под её взглядом и отвернулся, удручённо вздохнув. Один из полицейских поспешил за Риком. Он оттолкнул Жюльетт, вставшую на его пути, и девочка отлетев в сторону упала. Маленький Воин, услышав её вскрик, остановился, он развернулся, буравия полицейского взглядом из подлобья. После закричал и бросился на него, выставив перед собой скрюченные пальцы. "Нет, рань, ё-ё! Папа!" выкрикнула Жюльетт. "Папа, к нам пришли из опейки. Отстаньте от него!" Увидев, как полицейский перехватил Рика за руку, Девушка кинулась ему на помощь, но мужчина легко увернулся, и второй полицейский поймал её, не дав приблизиться к Рику. Боб, завопил младший сатор, Боб, помоги, убери их, Боб. Робот не может оказывать сопротивление стражам порядка, со злой ухмылкой произнесла Вилкова. Селена, ну к чему эти крайности? помурчал старший инспектор Цо, это же дети. Вот именно. Торжествующая от чиканила женщина. Дети, мальчика с нестабильной психикой оставили на попечение девочки-подростка. Это безответственность, Ник. Так и будет дальше. Сатору нельзя доверять воспитание ребёнка. Он военный человек и не может быть рядом с мальчиком постоянно, а его адвокатишка, Гори Апикун, сбросил взятые на себя обязательства на плечи дочери. Этого нельзя оставлять без внимания. Мальчик отправляется в службу опеки и проведёт там время до рассмотрения дела. Заодно пройдёт обследование у наших специалистов, так мы можем быть уверены в честной и компетентной оценке его физического и психологического состояния. На лицо стресс, ребёнок проявил агрессию. Он защищал девочку Селена врождённое отношение, вот что ему привил этот папаша в погонах, пренебрежительно отмахнулась Вилкова. Вы не можете забрать Рика, воскликнула Жилиет. Вы должны дождаться моего отца. Мы должны только своей империи, девочка, отчеканила женщина. Твой отец сможет подъехать в опеку. Больше никто не станет нянчиться с ним, не будет. она вдруг презрительно скривила губы и ядовито закончила. Я ему покажу, с кем он связался. За своё ходатайство сам практики лишится. Селена, личные мотивы недопустимы, когда дело касается детей. Снова вмешался Николас. Вам дали указание старший инспектор. Вот и исполняйте, отмахнулась Вилькова, затем обернулась к полицейским. Уносить этого мальчика. Мы закончили. Джульет дёрнулась, пытаясь вырваться из рук стража порядка, но тот с лёгкостью удержал девушку. Вы не посмеете, это насилие над ребёнком, закричала она. Это защита ребёнка и его прав от безответственности взрослых, ответила Вилкова и направилась к дверям царственной походкой. За ней последовал полицейский, державший извивающегося и брыкающегося мальчика. "Вы садистка!" разрыдалась девушка, разом обмякнув. "За оскорбление можно привлечь ребёнка твоего возраста", усмехнулась старший инспектор и покинула дом Стивенсов. Жуля, куда меня несут? Взвизгнул Рик. Жуля, она меня съест. Жуля, не отдавай меня. Папа, помоги, папа. Алекс, закрой ворота, закричала в отчаянии Джульет. Я не могу оказывать противодействие полиции, ответил Дворецкий. Николас Цой задержался на пороге. Он поджал губы, о чём-то думая, затем резко развернулся и стремительно подошёл к рыдающей девушке. Отпустите её, велел он полицейскому. Девочка не может причинить вреда. Затем сжёг застегил жилет. Ваша система ведёт наблюдение за домом. Пусть отец просмотрит записи. Думаю, он найдёт что-нибудь интересное для себя. Пусть обязательно просмотрит. Он лесно вновь развернулся и покинул дом, оставив девушку в недоуменном молчании. Джульет всхлипнула, вытерла слёзы и позвала: "Пап!" Я всё слышал, ответил Якоб. Пусть Алекс сохранит отдельно посещение нашего дома службой эпики. Отправишь мне, как только будет готово. Ты вытащишь Рика? Боюсь, что до завтра я бессилен. Чёрт, надо как-то сообщить Георгу. Он же их из главного орудия. До вечера, дочь. Перерыв закончился, больше не могу тянуть время. Пока, пап. Девушка прерывисто вздохнула и стёрла слёзы. Вытащи Рика. "А куда я денусь?" усмехнулся Стивенс и скомандовал Сэндру Отбой. Якоб постучал носком ботинка по каменному полу здания Имперского суда, сжал кулак и с силой ударил по стене, зло прошипев: "Сулка". Он уже хотел вызвать Сатора, рискуя навлекнуть на себя недовольство судьи, но передумал. Сказать полковнику, что его сына забрала служба опеки, было равносильно объявлению войны. "Ох", сказал сам себе Стивенс после заседания. "Вот чёрт". Господин адвокат, за его плечом стоял служащий суда. "Вам нужна помощь?" "Нет, благодарю", рассеянно ответил Якоб и направился к залу, где его ждал клиент. Стивенс уже дошёл до двери и поймал себя на мысли, что впервые хочет сдаться без боя, чтобы скорее освободиться и заняться делом семьи Саттор. Ярость душила мужчину. Он сорвал очки Шумно выдохнул, а затем, мотнув головой, натянул на лицо привычную благожелательную улыбочку и шагнул в зал. Вы задерживаете нас, господин адвокат, недовольно произнёс судья. Прошу меня извинить, ответил Якоб. Меня вызывала дочь, дому неприятности. Это мешает вашему участию в процессе? Нет, Ваша честь, адвокат Стивенс был профессионалом и поддаваться личным переживаниям в ущерб клиенту не стал. Георг Сатур сидел на мостике, где сейчас кроме него никого не было. Ли ещё не покинул борт, несмотря на то, что командир уже объявил сход экипажу. На борту линкора оставалась лишь вахтенная смена, включая полковника. Он сходил последним, отдав последние распоряжения и удостоверившись, что на рекании команды нет. Ли ждал его. За те 3 недели, что Свиреп стоял на родном аэродроме, майор успел соскучиться по синеглазому пареньку. Вроде были знакомы всего ничего, но мальчишка запел первому помощнику в душу. Наслушавшись рассказа в Георга о сыне Андрея, решил навестить семейство Сатор и поболтать с Риком. К тому же завтра был важный день, и хотелось поддержать отца и сына, помочь снять напряжение. Ли и сам нервничал. Он переживал за Георга, который становился всё более напряжённым по мере приближения разбирательства дела об усыновлении и вторжении на Танор. Контакт Яша вдруг оповестил Сендер. Соединили Ландресс, заинтригованный вызовом. Со Стивенсом они были знакомы, даже неплохо общались, но объединял их всё-таки Сатор, и приятельство было хоть и приятным, но не слишком близким. Привет. Где Георг? без предисловий спросил Якоб. На мостике а что? Беги к нему. Я сейчас вызову его. Сдерживай, как хочешь, Андрес, отрывисто говорил адвокат. Хоть и глуши, но он не должен наделать глупостей. Да что к чёрту, сука, забрала Рика? коротко ответил Стинс. Лети к нему. Ли почесал макушку, не сразу сообразив, о чём говорит адвокат. А через секунду охнул и бросив: в "Бегу!", помчался на мостик. Когда первый помощник добрался до цели, командир как раз произносил: "Ответ, я ж привет. Как там, мой мальчишка?" Я вызывал Джульет, но она не ответила. Лис замер, пристально глядя на друга. Он сразу заметил перемены в лице Саттора. Выражение неуловимо поменялось, сделав и без того грубоватые черты полковника резче. Уголок рта Гёрга дёрнулся, и Андреас невольно подумал, что командир напоминает ему волка. Ещё не напавшего, но уже показавшего зубы. Я понял Еша. Интонация тоже поменялась, став сухой, словно удар хлыста. Саттор отключил Сендер и поднялся с кресла. Он поправил галстук, одёрнул китель, надел фуражку и развернулся на каблуках форменных ботинок в сторону Ли. Майор встретился с ледяным взглядом командора и выругался вслух. Он отлично знал это выражение лица, напоминавшее каменную маску, и взгляд, а потому понимал, сознание полковника закрыто для беседы доводов. Он принял решение. Только какое? Георг, что ты собираешься делать? осторожно спросил Андреас, прикидывая, сколько выстоит против Саттора. Убью Янсена, заберу Рика и свалю отсюда, равнодушно ответил командир. Это расценят как предательство императора, сдавленно произнёс майор. Когда тебя поймают, ты прямиком отправишься на Адору, а Рик в приют, или того хуже на Танор. Чёрт его знает, что там ждёт мальчика Георг. Ты должен свернуть шею ублюдку, кивнулса Тор, и это двинул с пути первого помощника. Тебя возьмут, воскликнул ему в спину Ли. Пусть попытаются. Майор выдохнул, решившись И коротко приказал в переговорник: "В вахтиной смене собраться у выхода с Ленкора, задержать полковника срочно". И добавил: "Ребята, если хотите сохранить своего командира, сделайте что говорю, объяснения потом. Повторяю, срочно". Он после передёрнул плечами и поспешил за Георгом. Он нагнал его уже недалеко от выхода. У открытого люка собралось несколько человек, на их лицах было написано недоумение. Ликивнули из-за спины командира И вахтиный штурман неуверенно заступился к туру дорогу. Какого чёрта? знакомым всем сухим тоном спросил полковник. Андреас положил ему на плечо ладонь. Ты не сойдёшь сегодня, сказал он. Потом хоть убей, но сегодня ты останешься на борту. Охренели? слишком благодушно спросил командир. Люди подобрались. Эта благодушие тоже было им знакомо. Георг, так будет лучше, прости. Локоть Ли сдавил горло Саттора. Дежурный из медблока охнул, штурман перевёл взгляд на майора, стиснул кулаки, но оклик: "Он хочет убить Янсена!" расставил всё по своим местам. Теперь вахтенная смена не сомневалась, на чью сторону встать. "Тварь!" прохрипел Георг. "Убью! Только завтра!" Не стал спорить Андреев, и полковник перекинул его через себя. "Твою мать!" выдохнул майор. "Не выпускать!" Схватка была короткой, на одного даже взбешённого полковника противников было многовато. Команду раскрутили, и дежурный медик успевший вызвать медсестру соснатворным, вколол дозу в плечо рычащего командира. Всех запомнил, предупредил Сатор и отключился. Мужчины замерли над командиром. Лис огнолся, упёр ладони в колени, переводя дыхание. Здоровый чёрт. Что случилось-то? Нас опять куда-то отправляют, поинтересовался техник, шумно выдохнув вслед за первым помощником. Если бы кривовато усмехнулся Андреас, но тут же помрачнел. Служба опеки забрала пацана. Твою ж мать, выругался медик. Козлы, поддержала медсестра. Техник и штурман выразились более ёмко. А с отцом-то что будем делать? Кок потёр подбородок и с каюты сбежит. Угу, на препаратах держать не выход, он на суде должен быть огурцом, подержал медик. Лея смотрел всех по очереди, затем перевёл взгляд на командура, сглотнул и велел: "В карцер". Вот же задница, то ли испуганно, то ли восторженно выдохнул лингвист. Полная мрачно кивнул артиллерист. Он нас всех убьёт, как пить дать. Кишки по трапу размажет, почесал в макушке штурмовик. Побесится, пар выпустит, потом вернётся в разум и выжвём, отмахнулся Ли. Поднимаем, только бережно, родной всё-таки. И любимый, вздохнула медсестра, смутилась и насупилась. "Идите к чёрту, сейчас вернусь". Женщина гордо удалилась назад в медблок, но вскоре вернулась с айроносилками. Соттора погрузили на них, и полковник отправился в карцер. Там его устроили на койке, притащили одеяло, подушку, помягче, умилённо вздохнули и сбежали, пока действие лёгкогоสนтворного не закончилось. Оказаться рядом со злым полковником никому не хотелось. Рука у него была тяжёлая, решение он принимал быстро и бил профессионально и точно. Даже Андре, сли потеряв на щеке синяк, решил, что поговорить они смогут и позже. После того, как Георг прекратит громить карцер, когда проснётся, конечно. Майор активировал сендер и вызвал Якоба. Скрутили, от reportровал он. Сейчас спит в карцере. А у тебя что? направляясь в службу опеки, ответил Стивенс, пытаясь поговорить с Риком, успокоил его. Если не удастся, я им с котам крови попорчу, сами к мальчишке отведут. Не сыграет ли это всё против Георга? С тревогой спросил Ли. Андрюша, мы ещё попляшем на их костях, сказал Якоб. Если мы их не поедим, закрою практику и уйду в леса на хрен. Но я собираюсь получить феерический оргазм. Чёрт, я просто в бешенстве. Я тоже хочу. Чего? Феерии, мечтательно ответил Андрес. Ты приглашён на этот праздник, нервно хохотнул Стивенс, но быстро успокоился. Присмотри там за Гошей. Скажи, что я делаю всё возможное. Ага. Только пусть сначала перебесится. Всё, я уже на месте. Пока, Якоб. И удачи. Да уж, при люде мне не помешает, усмехнулся адвокат, и Сендер замолчал. Счастливый, проворчал Ли. Кому-то удовольствие, а кому-то бешеный полковник, родной и любимый. Он хмыкнул и направился к митблоку, чтобы убрать синяк. Время до пробуждения Саттора ещё оставалось. Серебристо-синий флейдер Якоба Стивенса въехал на стоянку перед приёмником временного проживания принадлежащим службе опеки. Адвокат вышел из транспортника, дёрнул подбородком в сторону, нацепил свои очки и направился в сторону большой двери. Он смахнул с плеча несуществующую пылинку, растянул губы в благожелательной улыбке и нажал кнопку вызова охраны. "Кто вы?" спросил голос, явно принадлежащий человеку. Это порадовало Якоба. Общение с системой или роботом заняло бы больше времени. "Моё имя Якоб Стивенс, я адвокат семьи Сатор. Приёмный сын моего клиента был сегодня доставлен к вам." Вы значитесь в списке нежелательных лиц, прервал его охранник и отключился. Господин Стивенс поиграл с желваками, снова нажал на кнопку вызова. Вы не поняли, голос адвоката сочился мёдом. Я адвокат семьи Сатор, его приёмный сын, вам допуск запрещён, вновь оборвал Якоб охранник. Переговорник замолчал, и Стивенс выругался вполголоса, но отступать было не в его правилах. Впрочем, именно сейчас отступать Якопа не собирался. Он выдохнул, поправил галстук и нажал кнопку вызова дружок. Только попробуй отключиться, не дослушав, и я засужу тебя за ущемление моих прав и препятствование мне в исполнении взятых на себя обязательств. От сладости сочившейся из голоса Якоба могло заломить зубы, но этого сумело действие и охранник нагловато вопросил. Но отключаться он теперь не спешил. Это устроило Стивенса. Теперь вникайте, друг мой, в то, что я вам излагаю. Тон адвоката стал привычно благожелательным. Во-первых, как уже имел честь сообщить вам я, адвокат семьи Сатур, приёмный сын моего клиента был сегодня доставлен сюда. Я не требую его немедленной выдачи пока, но я вынужден довести до вашего сведения, что судебное разбирательство состоится только завтра, и отцовство всё ещё принадлежит моему клиенту, небезвестному полковнику Сатору. герою нашей славной империи. Так вот, пока его никто не лишил от совства, я вправе привлечь службу правопорядка, чтобы войти в вашу контору. И что мы будем делать? Вы продолжите ущемлять мои права верного подданного его императорского величества и профессиональные права? Или я вызываю полицию, или же вы зовёте сюда дежурного инспектора, если не решитесь нарушить указания, и я обсуждаю свой вопрос уже с ним. В переговорнике некоторое время царила тишина, затем охранник ответил: "Я приглашу дежурного инспектора, но вам придётся подождать за дверями. Впустить вас я не имею права". "Даже спорить не буду", сказал Яков, подняв руки в миролюбивом жесте. "Благодарю за понимание и терпеливо ожидаю дежурного инспектора". Инспектор появился спустя четверть часа. Он, а вернее, она Вышла к адвокату, сидевшему на ажурной скамеечке, подставив лицо вечернему солнцу. Услышав, как открылась дверь, Якоб поднялся на ноги и приветливо улыбнулся. Добрый вечер, госпожа Мигуми, янок, представился он. Госпожа Янок, моё имя Якоб Стивенс, и я являюсь представителем интересов семьи Сатур. Он сделал паузу, окидывая инспектора быстрым взглядом. Года 23, вряд ли больше. На щеках Румянец, скрестила на груди руки, явно нервничает. Отлично. Ваше имя мне уже известно. В голосе Мигуми послышалась враждебная нотка. Якоб тут же отметил, что она не просто нервничает. Девушка опасалась адвоката. Похоже, работает здесь недавно. Вам запрещено посещение. Какрик, Мигуми мягко спросил Стивенс, резко поменяв течение разговора. Инспектор заметно растерялась. Она готовила речь, должно быть, поэтому шла долго. Это тоже стало пометочкой для Якоба. Ожидала она главатого мужика и вдруг обнаружила дружелюбно настроенного мужчину, который не спешит вломиться в приёмник, потрясая своими правами. Он в изоляторе пробормотала девушка: "Ребёнок ведёт себя агрессивно". Разумеется, кивнул Якобу напуганный А кто бы не испугался, когда он сидит с мороженым и смотрит сказку, и вдруг в дом вырываются бандитствующие представители службы опеки с полицейскими, хватают его и тащат из знакомой обстановки, где мальчик чувствовал себя защищённым, неизвестно куда. Думаю, вы бы тоже испугались, Мегуми. Вы преувеличиваете, возмутилась госпожа Янок. Отнюдь, вздохнул Стивенс. Давайте присядем, я вам кое-что покажу. Но у меня дети. Вы одна на весь приёмник, изумился адвокат. Нет, конечно, снова возмутилась девушка, смутилась и смирилась. Хорошо, но вам запрещено. А разве я прошу сейчас впустить меня? с улыбкой спросил мужчина. Мигуми открыла рот, но тут же его закрыла, признавая, что господин Стивенс действительно не спешит войти. Она первой подошла к скамейке и села, ворчливо сообщив: Я не могу уделить вам много времени. Много ей нет ни ему, госпожа Янок. Он достал коммуникатор и активировал запись, сделанную во время набега на его дом представителей служб попеки и правопорядка. Посмотрите, Мигуми, после этого мы снова поговорим об агрессии Рика. Как видите, мальчик меньше всего похож на ребёнка с неадекватным поведением. Они с моей дочерью едят мороженое, болтают и собираются смотреть сказку. Вы видите что-то настораживающее? Нет, признала дежурная инспектор А вот и банда ваших коллег, отметил Якоб и уже не мешал девушке смотреть запись. Мигуми прикрыла рот ладонью, охнула и перевела взгляд на Стивенса. Полицейский оттолкнул вашу дочь. Как видите, злость Якоб подавил. Старшего инспектора Вилкову такое обращение с подростком вполне устроило. Беспокойство проявил только господин Цой. Селена занята лишь стремлением утащить мальчика. Кстати, если вы заметили, действия инспекторов неправомерны. Не было предъявлено никаких документов. Просто ворвались, перепугали двоих детей, грубое обращение на лицо, как и нарушение детских прав. Вы обратили внимание на заявление госпожи Вилковой про моё ходатайство. Мигуми растерянно кивнула, затем мотнула головой, и Стивенs вернулся к этому моменту. Послушайте, госпожа Янок, он дал девушке прослушать нужный отрывок. И вновь заговорил мягко, проявляя только дружелюбие. Госпожа Вилкова явилась в мой дом, чтобы отомстить за моё ходатайство о рассмотрении её соответствия занимаемой должности. Это личные мотивы мстительной женщины, которые отразились на детях. Сейчас моя дочь, выпив успокоительного, сидит дома и не желает ни с кем разговаривать, а Рик в изоляторе. Он ребёнок, обращение с которым требует особой осторожности. Мальчик пережил страшную трагедию, подпускает к себе узкий круг людей, которым доверяет, а его вырывают из знакомой обстановки, и отправляют в приёмник, закрывают в изоляторе и навешивают клеймо агрессивного и асоциального поведения. Вас не возмущает это, Мигуми? Вас, как женщину и работника службы опеки. Уже основываясь на одной этой записи, я могу потребовать вернуть мне мальчика. Но, девушка помелась. Это невозможно. Правда? Как бы мне ни хотелось, но вы указаны как лицо, лишённое права временной опеки. Господин Сатору указал вас как человека, который может присматривать за Риком, но это не официальный документ. Я видела, сейчас на разрешение наложено резолюция об отказе вам в правах временного опекуна. Но даже господину полковнику я бы не смогла отдать Рика, потому что документы о его размещении в приёмнике досудебного разбирательства уже получили одобрение. Я так и думал, кивнул якобы. Господин Стивенс, мигуме поддёргла манжет своего платья. Может, это не моё дело, но как крик оставался у вас до этого дня? Ваша дочь, она ведь ещё учится, судя по возрасту. А если Вилкова так уверенно пришла, зная, что взрослых членов семьи нет дома, значит, мальчик находился днём один? Якобы кривовато усмехнулся. Нет, госпожа Янок, С мальчиком обычно сидела моя жена, но сегодня подруги пригласили её на выставку, посмотреть, которую она давно мечтала. Мы обсудили это и решили, что Джульет достаточно взрослая и ответственная девочка, чтобы присмотреть за Риком. К тому же, они хорошо ладят. Я находился на судебном заседании, потому момент был выбран очень удачно. И вот меня тоже очень мучит вопрос Как госпожа Вилькова так удачно заглянула в мой дом, да ещё с прикрытым тылом. Сой, полиция, дома только дети, забыл, на правда? Девушка немного подумав, согласно кивнула. И всё равно я не могу вернуть вам мальчика. Теперь это возможно сделать только по решению суда. К счастью, он завтра не стал спорить Екаб, понимая, что давление на девушку ничего ему не даст. Но вы могли бы позволить мне поговорить с Риком? успокоить его. Он славный парень, но сильно напуган. К тому же, языковой барьер Селена отдала нам его переводчик. Стивенс стиснул зубы и поднял глаза к небу, считая про себя до десяти. Он представил, каким образом Урика забрали его наушник, и Вилкову захотелось придушить суд двойной силой. Значит, ребёнок какое-то время даже не понимал, о чём говорят вокруг него. всё-таки произнёс он бесцветно. Бедный, бедный мальчик. Такого стресса после потери родных родителей он ещё не переживал. Служба опеки сумела подкосить нервную систему Рика, которую с таким упорством восстанавливал полковник Саторч. Чёрт. Простите, Мигуми. Я понимаю ваше возмущение, призналась инспектор. И сама, если честно, нахожусь в шоке. Не ожидала, Вилкова описала мальчика Не с лучшей стороны, и его агрессивное поведение это только подтвердило. Он не идёт на контакт, психолог не смог достучаться до ребёнка. Рик угрожает, кричит, что его папа всех нас взорвёт из большой пушки, когда узнает, что его украла ведьма. Это он про Вилкову? Угу, кивнул Стивенс. Она ему сразу не понравилась. Сказал, что она ест детей. В общем-то, оказался прав. Вселенная Это же какой ужас он испытал, когда эта тва, эта женщина уносила его из моего дома. Якоб мотнул головой, заставляя себя справиться с эмоциями. Так вы позволите мне поговорить с Риком? Мигуми янок поджала губы, глаза её сверкнули лихорадочной решимостью, и девушка велела: "Идёмте под мою ответственность". "Можете позвать вашего психолога", улыбнулся Якоб, поднимаясь со скамьи. "Если мне удастся успокоить мальчика, Он ответил на вопросы специалистов. Сколько времени я смогу пробыть с Риком? Я не буду вас ограничивать, господин Стивенс. Главное, чтобы ребёнок почувствовал себя спокойно. Мигуми, вы чудо, с чувством произнёс Якоб, и они вошли в здание приёмника. Охранник встретил дежурного инспектора и адвоката из списка нежелательных посетителей настороженно. Под мою ответственность, Гейб бросил на ходу девушка. Сюда, господин Стивенс. Они прошли по короткому коридору, свернули за угол и упёрлись в двери изолятора. Детские комнаты на втором этаже, поясняла на ходу Мигуми. Там же игровая и учебные классы для школьников. Здесь кухня, административные помещения и изолятор. Обычно мы сюда приводим драчунов и грубиянов. Не надолго. Изоляция и беседа со специалистом помогает охладить горячие головы, но это происходит не часто. У вас немного детей? Это временное пристанище для сирот и детей, чьи родители попали под надзор службы. Сейчас у нас находится семеро детей, включая Рика. Двоих завтра отправят в приют брат и сестра, близнецы. Родители любители путешествий, с детьми почти не общаются. За ними смотрела бабушка, а 2 недели назад её не стало. Дети остались совсем одни. Мы пытались отыскать их родителей, но так и не напали на след. Последние сведения, которые удалось обнаружить, указывают, что они были на Сорги, оттуда вылетели на наёмной яхте. И на этом всё. Близнецы отправятся теперь в приют, и если не путёвые родители объявятся, боюсь, им могут отказать в опеке. Бедные дети, сочувственно покачал головой Якоб. Всегда печально, когда страдают малыши. Да, вздохнула госпожа Янок. Входите. Рик за той дверью, она легко отпирается снаружи. Понял, кивнул Стивенс и поспешил на встречу с мальчиком. Рик якобы заметил не сразу, лишь когда в него полетела какая-то игрушка и воинственный детский голосок выкрикнул: "Только тронь, я тебе кишки выпущу!" Адвокат выдохнул. Боевой настрой это уже неплохо. Якоб боялся найти мальчика подавленным, безразличным ко всему, но Рик оказался достойным своего приёмного отца. Такой же боец. Рик, малыш, позвал его Стивенс, это я. "Яша!" завопил мальчик, вылезая из своего укрытия. Он бросился к мужчине, обхватил его за ноги и всхлипывая затараторил: "Ведьма притащила меня в своё логово, а папы нет, а они пристают, дурацкие вопросы задают, а папы всё нет. Когда он их всех испужки?" А ведьмину надо голову отрезать и закопать под трухлявым пнём, тогда дух урук её в своё гнилое царство заберёт, и ведьма уже не вернётся. Где папа, Яша? Ты заберёшь меня? Ты отведёшь меня к папе? Они Жулю обидели. Я хотел их побить, но я как присел на корточки, прижал к себе мальчика, взъерошил ему пальцами волосы и облегчённо вздохнул. Однако ребёнку придётся узнать, что он не сможет уйти отсюда. И огорчить его придётся именно Якову. Стивенс поднял Рика на руки, отнёс к низкому стульчику и уселся на него, устроив мальчика на коленях. Но тот вывернулся, схватил мужчину за руку и потянул к двери. "Идём, давай уйдём отсюда, мне тут не нравится. Яша, идём к папе, он уже ищет меня. Ну, идём же". Глаза Рика вдруг наполнились слезами, и как он не крипелся, на щеках его появились блестящие дорожки. Отбародок задрожал, и младший Сатур зашмыгал носом. "Не заберёшь, да? Где папа? Почему он не идёт за мной? Он что, отдал меня ведьме, да? Я ему не нужен?" "Ты что?" воскликнул Якопревком, подтянул к себе Рика, усадил на колени и осторожно стёр со щёк слёзы. "Даже думать так не смей. Папа любит тебя и ни за что никому не отдаст. Ты бы лучше послушал меня сначала, а потом уже огорчался." Давай я кое-что тебе расскажу, сейчас не до капризов и слёз, Рик. Дело серьёзное. Ты готов меня слушать? Мальчик кивнул. Мы с Георгом хотели уберечь тебя от волнений, поэтому ничего не говорили. Но видишь, как всё повернулось. Чтобы тебя оставили с папой, мы должны доказать, что тебе с ним хорошо, что папа заботится о тебе. Стивенс рассказал про службу опеки, про суд, про всё. Он не стал ничего скрывать, зная, что с Риком не нужно сисюка тепреукрашивать. Мальчик слушал, насупившись, шмыгал носом, иногда кивал, когда Якоб спрашивал: "Понимаешь? А папу я попросил не выпускать. Слинкора сознался в своём коварстве, адвокат. Он же у тебя воин, таких дров наломал бы, чтобы вернуть тебя. Может, и забрал бы, а мы потом могли бы проиграть дело?" лучше уж ночку потерпеть, но потом всегда вместе, чем устроить драку и всё потерять. Как ты считаешь? Папу боги любят. Он всё равно всех победил бы, уверенно заявил Рик. Ага, а потом полиция победила бы папу, и неизвестно, что было бы дальше, буркнул себе под нос Якоб. Когда воин один против всех, ему ни один бог не поможет. Вы, псаторы, горячие головы, Вон чего ты наобещал мне и всем, кто заходил к тебе. И Георг такой же, вроде и не родные, а натура одна. Мужчина усмехнулся. Вот уж точно вам судьба была встретиться. Поверь мне, малыш, если ты сейчас успокоишься и наберёшься терпения, завтра я сделаю всё, чтобы ты вновь был с папой. А я могу очень и очень немало. Мне нужно лишь, чтобы вы оба вели себя благоразумно. Я попробую. ворчал мальчик. Только пусть с глупыми вопросами не пристают. Нужно на них ответить серьёзно, сказал Стивенс. Если промолчишь, они напишут, что ты не готов к общению с другими людьми, а это ведь не так? Ты же славный парень, просто разборчивый, и кого попало к себе не подпустишь. Но эта беседа важна для нас, честное слово. Ну я же уже отвечал. Потерпи. Скоро от тебя все отстанут, ещё немного потерпи. Я попробую, вздохнул Рик. А ведьма? Она не ведьма, малыш. Просто злая и вредная женщина, только и всего улыбнулся Якоб. Кстати, Жюльет переживает за тебя. Она просила передать тебе, что уже соскучилась и будет радостно поиграть с тобой. Жюля хорошая, улыбнулся Рик. А этот её... Ее... У, -у, -у, У! Мы их всех накажем, шипнул мальчику на ухо Стивенс. Обещаю, всех, кто тебя обидел, и Жюльет тоже. Не прощу. Честно? Глаза мальчика зажглись огонёчком предвкушения. Клянусь, заверил его Якоб. Ну что? Позовём психолога. Рик кивнул, затем потянулся к уху мужчины. Яша, я ещё кушать хочу. Они приносили, но я в них еду кинул, а есть хочу очень и пить. А ещё это, и он стыдливо потупился. В туалет? Угу. Сейчас всё сделаем. Стивенс весело подмигнул, садил мальчик с колен и направился к двери. "Мигуми, вы там?" Дверь открылась и к ним вошла дежурный инспектор. "Мы готовы к диалогу. И ещё, где у вас тут уборная?" Так вот же дверь, она указала за спину адвоката. "Рик!" Яко пообернулся, но мальчик, услышавший, где находится нужная ему дверь, уже сменил в указанном направлении. Адвокат усмехнулся. "А вы говорите, дикарь" Мигуми Янок хмыкнула и развела руками, покаянно склонив голову. Ленкор свирепой притих в священном ужасе. Командор Сатор проснулся. Дёрк открыл глаза, с минуту смотрел в потолок, пытаясь понять, где он, затем сел, потёр лицо, огляделся и охренели уроды. Рёв полковника сотряс переборки. Мама сглотнул Капрал Бржиза, дитя на за 2 м роста, мы почти столько же в плечах. Он прикрыл рот ладонью и как-то очень по-бабьи произнёс: "Ой, что будет-ой!" Ли продолжал грохотать сатор: "Где ты, скотина? Я же тебя наизнанку выверну, Ли!" Твою ж мать! Первый помощник, получивший сообщение от Капрала, уже стоял на пороге Гаупвахты. Вот же твою мать. Да на хрен твою мать. Войдёте? с ужасом спросил буржиза. Ага, уже бегу и спотыкаюсь, ответил осторожный Андресс. Пусть первая волна схлынет, потом рожу покажу. Вот и правильно, согласился капрал и снова прикрыл рот ладонью, потому что из карцера неслась уже отборная материщина. Командор дотошно да во всех подробностях Красочно и с душой пояснял, что он сделает со своим первым помощником. Майор похлопал ресницами, впечатлённый и вдохновлённый речью полковника. "Вот это фантазия, с неожиданным восхищением произнёс капрал. Красиво излагает, согласился ли?" Затем за дверью загрохотало. Бржиза прислушался. Последовал удар, ещё и ещё, затем грохотало уже без перерывов. койко выбивает удовлетворённо произнёс капрал из карцера донёсся затяжной тыдыш вот это упорство не человек гигант гигантище точно свернул даже мне не удавалось а полковник смог думаешь койку своротил засомневался майор да точно говорю уверенно кивнул бержиза это было легендой ленкора любимым развлечением арестантов и их охранников. Койка в карцере крепилась к переборке особым способом. Чтобы снять её, достаточно было открыть замки, но без электронного ключа лежак держался мёртвой хваткой. Расчитано это было на горячие головы, которые в обиде и ярости, а также в спьяной дуре любили громить казённое имущество. Однако говорили, что снять койку можно Если ударить по крепежу в определённом месте, и тогда замки открывались сами по себе. С тех пор отправленные в карцер, долбили несчастные койки на спортс дежурной по гаупфахте смены, или же просто из исследовательского интереса, но ещё никому и никогда не удалось нащупать то самое место. Однажды сатор, привлечённый грохотом и гоготом доносившимся из арестанского блока, сказал, что отменит наказание тому, кто победит в нелёгкой борьбе с койкой и её хитрым креплением. Правда, обещал также и удержать из жалования стоимость испорченного имущества. Но что такое деньги, когда на кону свобода и слава? И команда с удвоенным рвеньем продолжала решать нерешаемую задачу. Нужно проверить, с сомнением сказал первый помощник. Только быстро, чтобы не заметил, с опаской согласился капрал Дистанционное наблюдение так и не восстановили ещё после Италии. Систему жизнеобеспечения сделали, а наблюдения отложили, сказали, и поважнее есть поломки. Бржиза удручённо вздохнул. Я ж говорю, только через дверь, а он заметит. Над быстро. Я на пульте, ты смотришь, заявил первый помощник и скривился, глядя в несчастные глаза Капрала. Хорошо, ты и на пульте, я смотрю. Есть, радостно казернул Бржиза. Всё сам, всё сам, проворчал майор, подходя к двери. Только смотровое окно. Понятное дело, простова так кивнул вахтинный, но тут же исправился, расправив плечи и вытянув руки по швам. Есть, господин майор. Ли тяжело вздохнул, пробормотал что-то про милость вселенной и велел: "Давай". Квадрат 30х30 30 сантиметров пошёл рябью, словно водная гладь, потревоженная камнем, и майору открылось смотровое окошко. Затаив дыхание, первый помощник чуть согнулся, чтобы заглянуть в камеру, и вскрикнул, когда прямо перед ним оказался лик командора. Уголки губ полковника дрогнули, придав его лицу и вовсе нечто демоническое, и Сатор протянул: "Иуда, сам пришёл". Его рука метнулась вперёд, пальцы сжались на горле первого помощника, и от пульта донеслось очередное: "Ой!" "Я сказал смотровую функцию", просепел майор Ли. "Я нечаянно", воскликнул Бржиза, переволновался. "Убью, если вы живу, не выживешь", мрачно пообещал Георг. "Капрал, готовь взад!" Тебе будут драть вторым. Ху-хой. Дюрк. Андреас попытался отодрать от горла пальцы полковника, но хватка оказалась железной. Пре- рис, стань. Ём. Подлюка ты, Андрюша. Капрал. Сознание первого помощника уже мутилось, воздуха не хватало катастрофически. Раз, раз. Один раз, услужливо подсказал Бржиза. Вы пообещал ли? Ту командурту вы обиделся Вахтиный. Это уже оскорбительно. Разряд, еле выдавил майор Бржи, зачесал в макушке, охнул и зажмурившись, повернул тумблер на пульте. Ой, мамочки, тоненько провыл он, когда в камере вскрикнуло от разряда электрического тока полковник. Я не нарочно. Команда раснесло от двери. Некоторое время в корцели царила тишина. И Бржи зарешился подкрасться на цыпочках, чтобы проверить, что стало с полковником. Тот лежал на полу, не подавая признаков жизни. Но вот он пошевелился, слабо застонал и капрал умчался назад к пульту. Это место показалось ему самым безопасным. "Давлю", прохрипел Сатор. "Ты квити уже почти", просепел Ли, отползая подальше от карцера. Он жадно глотал воздух. "Твою мать, Георг!" Не тронь маму, хрипел полковник, но накал обревавший его ярости, кажется, пошёл на убыль. То ли разряд тока оказал благотворное действие, то ли Сатурн немного успокоился, пока ломал койку, теперь валявшуюся на полу, но новой порцы материщины не последовало. Какого хрена папу в карцере закрыли, бессмертными стали? А отец Таквич для пользы начал копрал, но Асёксеи предпочёл слиться с переборкой. Первый помощник, потряз головой искрехтением, поднялся на ноги. За дверью издавал тихие и уже совсем нестрашные ругательства Сатор. Судя по всему, он тоже вставал с пола. Послышались неверные шаги, и лицо командурова вновь показалось в смотровом окне. Напали, скрутили, влупили дозу снотворного, закрыли в карцере. Хороши детки. Георг криво усмехнулся. За каким чертом ли чтобы не наделал глупостей. У тебя же голова сбой дала, ответил первый помощник. Как узнал? Я же предупредил. Ясно, командир шумно выдохнул. Георг, ты в разуме? осторожно спросил майор. Губы Сатторо снова скривились в усмешке. Георг, хочешь, злись, но это решение было единственно верным, чтобы не дать тебе совершить непоправимое. Моего сына забрала чёртава служба опеки, голос полковника отдавал металлом. Маленького испуганного мальчика утащило по ганное воронё. На твою мать, полковник, ты собирался усугубить, а не исправить, воскликнул Андресс. Якоб сейчас в приёмнике, он делает всё возможное, борется за вас с риком, а ты как бык, увидел красную тряпку и попёр тараном. Ты сам знаешь результат своей выходки. Ну, давил бы ты Янсена, может даже прорвался за Риком. Да вас бы взяли ещё до того, как ты успел сесть на свою яхту. А дальше что? Трибунал, лишение пагон, обвинение в предательстве и Адора. Но даже если не Адора, Рика ты не увидел бы как своих ушей. Ты отличный мужик, Георг, ты прекрасный друг, ты замечательный командир. Ты выстраиваешь непредсказуемые схемы боя. В сражении ты как робот отсекаешь весь мусор и эмоции. Но твою мать, ты такой же упёртый. Когда у тебя срывает клапан, ты же ничего не видишь и не слышишь. Да, мы нарушили субординацию. Да, напали на своего командира, усыпили и закрыли в карцере. Но это же для того, чтобы уберечь от самой большой ошибки в твоей жизни. Мы хотим, чтобы ты оставался нашим командиром, чтобы получить официальное подтверждение усыновления. Мы не мешали. Мы спасали тебя от себя самого. Хочешь рычать дальше? речи. Но я тебя не выпущу. У тебя завтра решающий день, и ты пойдёшь туда полковником с оттором, а не с оттором преступником. Спасители мать вашу, усмехнулся Георг. Да, спасители, с вызовом ответил Андресли. Где мой Сендер? Не знаю, майор передёрнул плечами, уже предвидя новую вспышку. Возьми мой контакт, Яша. В окошко протянулась длань командира, и первый помощник осторожно приблизившись, вложил в раскрытую ладонь свой контактер. Длань исчезла, и вскоре до майора и капрала донеслось: "Сендер, контакт Яша". И через короткое мгновение требовательное: "Ну, ты очухался?" весело спросил Стивенс. "Линкор цел, команда выжила. Что с Риком?" сухо спросил полковник. "А вот пусть он тебе и скажет." Там папа, услышал Георг детский голосок и шумно выдохнул. Он дошёл до сломанной койки, уселся на неё, скрестив ноги и позвал неожиданно дрогнувшим голосом: "Рик, сынок". "Привет, пап". Новый вздох сорвался с губ мужчины, теперь облегчение. Рик был бодр. С отцом не уловил ни страха, ни слёз, ни депрессии. "Ты там не волнуйся", деловито продолжил мальчик. "Со мной всё хорошо". Яша мне всё рассказал. Я теперь успокоился. И ты успокойся. Не ругайся и не дерьсь. Я же смог, и у тебя получится. Завтра мы им всем надерём уши и поедем домой. Яша говорит, что нужно немного потерпеть. Потом будет легче. Я терплю, и ты терпи. Тебя обижали? Я им сказал, что ты их всех из пушки убьёшь. Я же воин, пап. Настоящий сатор. Услышал Георг смешок Стивенса. Боец. Тебя отпустили? Ты у Яши дома? Нет, вздохнул Рик. Я буду ночевать в этой опеке. Ты не голодный? Нет, пап, я кушал. Сейчас мы с Яшей играем, а потом я помолюсь богам и лягу спать. А завтра мы наденерём уши и поедем домой. Жалко, Боба не пустили. Мне с ним спокойней. Но Яша говорит, что меня никто не обидит. Я даже с Жулей поговорил. Они пообжулю обидели, гады. Я их зыты ненавижу, но терплю. И ты терпи, обещаешь, пап. Обещаю, малыш, улыбнулся полковник. Я буду самым терпеливым и драться не буду, и даже ругаться. Буду ждать завтра. Он судорожно вздохнул. Я соскучился по тебе, сынок. Я тоже скучаю, пап. Ну мы потерпим немного, а потом всю жизнь будем жить спокойно, как Яша говорит. Я ж прав, усмехнулся командир. И ты прав, сынок. Раз вы оба правы, то и я спорить не буду. Они ещё некоторое время поговорили, затем Георг пожелал Рику добрых снов. Сендер вернулся к Якобу. Сатор подождал, пока адвокат, пообещав мальчику вернуться, отошёл для разговора. Говори. Гоша, твой парень верно сказал, главное не нервничай. У меня в руках столько материала, что мы похороним Вилкову и всю службу опеки вместе с ней. Забрать его, к сожалению, не могу. Эта сука успела оформить запрет на моё временное опекунство, и он прошёл через службу. Но завтра мы этот запрет тоже снимем. Даже если у них есть туз в рукаве, то у меня там целая колода. Рик был сильно напуган. Твой пацан это нечто. Когда я к нему вошёл, он обещал выпустить мне кишкиры, смеялся Яков. Хуш, не знаю, как ты умудрился мальчику передать свои гены, но это твой сын, по духу так уж точно. И Гоша, ты только на смерть ли не убивай. Это я его попросил поймать тебя. Ли выжил, заверил адвоката Командор. Раздолбай тоже сейчас штаны отожмут и снова будут жить спокойно. Ты всё-таки очень добрый командир, вновь рассмеялся Стивенс. Я пойду к Рику. Мне не стали ограничивать время посещения. У них тут дежурит очень милая девочка. Надо будет ей потом цветов прислать в благодарность за понимание. И от меня скажи спасибо, улыбнулся полковник. Когда уедешь, соединись со мной, расскажешь подробней. Если только клянёшься не разносить город из главного орудия. Город устоит, пообещал Гюркс усмешкой. Так да жди мой вызов. Якоб остановил его сатор, пока Стивенс не отключился. Если я не отвечу вызовали, мой Сендер где-то потерялся. Понял, хмыкнул адвокат. Да скорогош. Да скорого, скорого Яши. Сендер замолчал. Толковник некоторое время пребывал в задумчивости. Наконец, коротко вздохнул и поднялся на ноги. Он подошёл к двери. Андреэс, выпускай меня, я в разуме. Точно, осторожно спросил майор. Точно, проворчал командир. Все выживут. Немного помедлив, первый помощник всё-таки приказал капралу открыть дверь и стремительно отступил в сторону. Саттору усмехнулся, заметив это. Облегчился теперь строй остальных головорезов. Папа говорит с семьёй желает. Они выполняли мой приказ. Поучится, пренебрежительно ответил полковник и направился на выход из отсека гоупхвахты. Но уже дойдя до входного люка, обернулся и бросил Капралу Бржизе. Сынок, ты, конечно, здорово напоминаешь шкаф, но я тебя вижу. Отлепи зат от переборки и тащи его на построение. Есть отлепить зат, бодро казёрнул Бржизе. Командор, можно вопрос? Валяй. Как вы сбили койку? Где это место? Эту тайну я унесу с собой в могилу, усмехнулся Сатор и вышел в узкий коридор. Живая легенда со значением произнёс первый помощник, устремив указательный палец в потолок. "Жмот", буркнул подноскапрал, ойкнул и шлёпнув в себя по губам, поспешил за старшими офицерами.